хранитель жизни. Хмутов громко рассмеялся. Его круглое лицо сияло и лучилось весёлыми морщинками. Седые волосы и борода были взлохмачены. "А знаете, говорил он, как 10 лет назад меня здесь чистили. Как выйду бывал в поле с сачком, так люди говорят: "Вон старый дурак опять бабочек ловить пошёл" сумасшедшим считали. Попыхивая трубочкой, Хамутов рассказал мне много смешных историй, связанных с его научной работой. Немало было у него и неприятностей, но он всё преодолевал и вышел победителем. Я слушал его внимательно, удивляясь, откуда столько энергии и здоровья у этого могучего старика. "Зато теперь", сказал я, «Вы являетесь гордостью советской науки, а колхозы и совхозы вам челом бьют!» «Еще бы!» — воскликнул Хомутов. «А вы знаете, как колхозники мою опытную станцию окрестили?» «Нельзя отказать им в остроумии!» «Как же?» — спросил я. «Живое кладбище!» — опять громко расхохотался старик. «Вот разбойники!» Хомутов любил посмеяться и пошутить. Эта черта характера отличала его от ученых обычного типа — серьезных, сухих, а иногда и чересчур важных. Мне он сразу понравился, и я почувствовал себя на его станции как дома. — Алексей Иванович, — попросил я. — Да покажите мне все ваши завоевания, разъясните! Хмутов вытряхнул трубку и уложил ее в карман. — Пойдемте сначала в лабораторию, — сказал он, улыбаясь. Мы пошли по коридору, в конце которого виднелась дверь. Хамутов отворил её, и мы попали в длинную узкую комнату. В середине стоял большой оцинкованный ящик. Внутри его на особых подставках помещался другой, с тонкими электрическими проводами. У задней стены была специальная установка в виде столбика, на котором билело фарфоровые пластинки с нанесёнными на ней градусами и цифрами. По ней вверх и вниз от цифры к цифре двигалась чёрная палочка. С противоположной стороны, на другой установке, помещалась зрительная труба, чтобы видеть на значительном расстоянии градусы и цифры, отмечаемые палочкой. Это электрический термометр, сконструированный Бахметьевым, объяснил комутов. Он так чувствителен, что приближение человеческого тела с температурой в 36 градусов тепла по Цельсию может уже оказать на него влияние. Поэтому я наблюдаю за изменениями температуры насекомых в зрительную трубу. Потом он объяснил мне, что оцинкованный ящик представляет собой холодильник, в котором помещаются особые ванные охлаждения. Эти ванны бывают разной величины в зависимости от их назначения. Обычно для опытов над одним насекомым употребляется маленькая коробочка. Укрепив на пробках насекомое, в него вкалывают крошечную иглу, соединенную проводами с электротермометром. Слабые токи, возникающие в игле от теплоты насекомого, передаются по проводам, усиливаются специальными усилителями и приводят в движение черную палочку на шкале, отмечая температуру. В самой же воздушной ванне всегда поддерживается холод от 20 до 22 градусов по Цельсию. — Все это вместе, — сказал Хомутов, — и составляет знаменитую установку Бахметьева. По его примеру, но с некоторыми усовершенствованиями продолжаю работать и я. И с дальнейшей беседой я понял следующее. Оказывается, можно при помощи холода остановить жизнь любого живого существа на сутки, на месяц, на год и даже на столетие. Животное в это время не будет ни есть, ни пить, ни дышать. Сердце его остановится, кровь и соки тела замерзнут и перестанут двигаться, все мышцы и ткани совершенно окоченеют. Вы уверены, что животное погибло? Что оно мёртво? воскликнул Хамутов. "Но нет. Оно только в состоянии анабиоза, между жизнью и смертью. И воскреснет, когда мы захотим этого". "Позвольте возразить, я. Мне непонятно, почему же не воскресают тогда замёрзшие в буран овцы, мороженые рыбы и так далее? Вот в этом почему?" И была вся загадка, отвечал Хамутов, пока Бахметьев её не разрешил. Сущность этого разрешения, как я понял из разъяснений Хамутова, заключается в том, что для каждого живого существа при затвердевании его соков и крови есть своя определённая температура охлаждения. Так для насекомых Бахметьев нашёл следующий закон анабиоза. При замерзании в воздушной ванне Насекомые охлаждаются, обязательно постепенно, а не сразу, до 10 градусов холода по Цельсию. Достигнув этого охлаждения, тело насекомого внезапно согревается, так что его температура сразу делает скачок и повышается от минус 10 до минус 1,5 градусов. После такого скачка насекомое снова начинает охлаждаться. При вторичном охлаждении кровь и соки в его теле постепенно затвердевают и превращаются в кристаллики. Дыхание сердцебиение и сердцебиение, всякий обмен веществ у насекомого прекращаются. Оно замерзает, превращается в ледышку. Но если после такого температурного скачка насекомые охладить только до 4,5 градусов, и все время хранить при этой температуре, — заметил Хомутов, — то оно может пролежать лет так сто и более, а потом воскреснуть, как ни в чем не бывало. Если же после скачка охладить его, ну, скажем, до десяти градусов, то животное погибнет, его ткани не выдержат вторичного замерзания. Говоря это, Хомутов подошел к одному из стеклянных шкафов, стоявших вдоль стены. Я только теперь обратил на них внимание. «Внутри этих аппаратов, называемых термостатами, — разъяснил мне Хомутов, — можно поддерживать какую угодно температуру. У меня здесь везде минус пять градусов по Цельсию». Он повернулся ко мне и прищурил один глаз. Видимо, он готовил мне какой-то сюрприз. «Вот что!» — сказал он. Опыт с замораживанием я не буду делать, это займёт много времени. Я вам покажу другой. Видите, в этом термостате висит пять штук летучих мышей. Они висят здесь уже 3 года. Сегодня очередь одной из них для проверки опыта. Хмутов быстро достал летучую мышь с раскрытыми крыльями и закрыл термостат. Он задел руковом за что-то и мышь Скользнув по его ладони, упало на каменный пол. Я услышал звук падающей ледяной сосульки. Хамутов быстро поднял мышь, одно крыло у неё болталось. Оно разбилось в кусочки, как стеклянное. Возьмите её в руки, сказал Хамутов. В местах изломов крыла вы увидите ледяные кристаллики. Потрогайте грудь, живот. Всё это сплошной кусок льда. Я взял в руки мышь. Она была холодной и твёрдой, как камень. Разбитые части крыла болтались на кусках кожи и жилок, поблёскивая мелкими обломками льда, словно изумрудью. Мы подошли к небольшому столу, специально приспособленному для оживления. Хамутов положил на него летучую мышь. Я не помню, сколько прошло времени, пока у замёрзшей мыши оттаял живот, но он стал мягким на ощупь и начал изредка вздрагивать. Это первые попытки вздохнуть, заметил Комутов. Через полчаса такие вздрагивания участились до 6 в минуту, а потом быстро дошли до 260 и были похожи на мелкую непрерывную дрожь. Через полчаса Дыхание сделалось нормальным, и мышь начала оживать. Сначала задвиглось правое, потом левое ухо, зашевелились задние ноги, несколько раз высунулся изо рта язык и начало двигаться правое крыло. "Это поразительно", воскликнул я, видя, как мышь медленно перевернулась, встала на ноги и поползла. 3 года быть мёртвой и воскреснуть. Подождите, дорогой мой, ответил мне Хамутов. Когда-нибудь и не такие вещи будут проделывать. Не успел я прийти в себя, как Хамутов потащил меня в другие отделения лаборатории. Я вам всех своих живых покойников покажу, говорил он, вводя меня в другую комнату, где висели полушубок, шубы на меху и что-то вроде оленьей дохи. Ни слова не говоря, Хамутов облочился в полушубок и надел меховую шапку. Я с недоумением посмотрел на него. День стоял очень тёплый, но Хамутов основательно укутался и обратился ко мне с улыбкой: "Выбирайте: шуба или даха. Нам придётся с полчаса погулять по 10-градусному морозу". Нагадываясь, в чём дело, я не заставил себя упрашивать. Надев шубу, я пошёл за Хамутовым вниз по лестнице в какой-то ни то подвал, ни то погреб. Скоро мы спустились на небольшую площадку, где я при свете электрической лампы увидел слегка заиндивившую дверь. Хомутов повернул выключатель, отпер дверь и пригласил меня в комнату, похожую на вагон-холодильник. Вдоль стен тянулись в несколько рядов длинные полки. На полках были навалены грудами и... Квадратные цинковые коробки, вроде коробок для консервов. Вот здесь и начинается живое кладбище, засмеялся Хамутов. Эти коробки ни что иное, как мои пчельники, а также пчельники всех соседских колхозов и совхозов. В каждой коробке находится по семейству пчёл с маткой во главе. А зачем же, недоумевал я, Какой смысл держать их здесь в коробках, когда пчелы прекрасно зимуют в своих ульях? Есть смысл, — перебил меня Хомутов. Всем известно, что хорошие пчелиные семейства в одном улье съедают за зиму десять и даже пятнадцать килограммов меда. Чуть не пут, говоря по-старому. Так вот подсчитайте. У нас пятьсот ульев, да тысячи полторы у наших соседей. Мы тут все пчеловоды. Значит, две тысячи ульев, так-с? Вот и выходит, что все эти пчелы в одну зиму съедят тридцать тысяч килограммов меду. Если же мы их превратим в живых покойников и продержим зиму в таких вот коробочках, весь этот мед уцелеет. Ведь это громадная экономия. Конечно, — воскрикнул я, — такая игра стоит свеч. Весной я раздаю эти коробочки продолжал кабутов. Они так устроены, что легко открываются и выдвигаются в улей. Пчёлы постепенно оживают и тотчас же принимаются за работу. На коробочках есть бирлыки, где помечено, кому пчёлы принадлежат и из какого улья взяты. Я внимательно разглядывал коробочки, но мне хотелось посмотреть на самих замороженных пчёл. Он тут в виде угадал моё желание. Я вам покажу их, сказал он. На каждой полке есть контрольные ящики. В этом помещении температура минус -10° по Цельсию, а в цинковых коробках, благодаря некоторым приспособлениям, она держится между 5 и 7 градусами холода. Поэтому открывать их здесь нельзя, но в контрольных ящиках вставлены стёкла Он достал один деревянный ящичек и выдвинул его крышку, под которой оказалось стекло. Я увидел целый рой пчёл, лежавших в самых разнообразных, иногда неестественных положениях вокруг своей матки. Они лежали так, как захватил их холод, остановивший их жизнь, как мы останавливаем часы, задержав маятник. Я сказал об этом Хамутову, и ему понравилось моё сравнение. Когда начинают цвести цветы, говорил он, я трогаю маятник, и жизнь их, как часы, идёт полным ходом. Мы опять вышли на лестницу и спустились ещё ниже. Хмутов хранил молчание. В самом низу, где было заметно холоднее, мы вошли в длинный полутёмный коридор, на противоположном конце которого были видны большие ворота. Указывая на них, Хомутов сказал, «Эти ворота выходят на двор. Через них ввозят сюда все необходимое. Охлаждаются же этот коридор мощным холодильником особого устройства. Но подробности узнаете, если захотите, потом. А сейчас я буду показывать вам своих четвероногих пациентов». Хомутов повернул выключатель, дал сильный свет и, Я увидел вдоль стен коридора ряд дверей с окнами из целого стекла, как в окнах проходных кают или вагонов железной дороги. Мы подошли к первому окну с правой стороны. Я заглянул в него и на гладком полу большого помещения увидел тёмную массу неопределённых очертаний. "Я ничего не могу разобрать", сказал я. "Одну секунду", откликнулся Хамутов. Я сейчас включу лампу. Вспыхнул свет, и я увидел перед собой молодого бычка, неподвижно лежащего на полу. Казалось, он спал. Шерсть на морде около ноздрей и бока животного были покрыты белым налётом из тонких игольчек инея. Этот красавец начал шутливых хмутов. Будет спать здесь всю зиму. Как только весною достаточно подрастет подножный корм, мы его разбудим и отправим в стадо. За лето он подрастет, а к будущей осени станет производителем. Он рассказал мне, что в состоянии анабиоза, то есть между жизнью и смертью, этот бык проведет всего восемь месяцев, что в среднем составит двести сорок дней. Если кормить быка все это время, ему нужно давать по 410 г сена на каждые 16 кг живого веса. Этот бычок, сказал Хамутов, указывая на кошка, весит 400 кг. Следовательно, ему нужно 10 1/4 кг сена в сутки. За 240 дней это составит 2520 кг сена. Есть ли же к этому количеству, или вернее, за счёт его прибавить тонну картофеля, килограммов 150 жмыха и килограммов 250 овсянки, то это составит восьмимесячный рацион хорошей молочной коровы. За это время она, давая 15 литров в день, даст 3600 литров молока. Выходит, что иногда заморозить кого-нибудь из четвероногих не менее выгодно, чем заморозить пчелу. Мне было интересно слышать все эти удивительные объяснения, но в то же время тянуло заглянуть и в другие окна чудесного коридора. Взглянув на меня, Хомутов рассмеялся. — Я вижу вам тошно от моих сельскохозяйственных рассуждений. Верно, это скучная материя, но необходимая. Больше не буду томить вас цифрами, и пример с быком достаточно. Мы пошли от окна к окну, заглядывая внутрь там лежали как трупы в странно покорных позах окоченевшие овцы в пяти помещениях важно покоились будто в фамильных склепах жирные розовые свиньи мне трудно рассказать какое впечатление производит это поистине живое кладбище перед ним блёкнут и кажутся жалкими все сказки о спящих и воскресающих царевнах и богатырях которые нам рассказывали в детстве Сам Хумунтов показался мне каким-то магом или волшебником, дающим жизнь и смерть. С глубоким уважением я пожал руку этому удивительному учёному и поблагодарил его за всё, что он мне показал. Не спешите, прервал он меня. Вы ещё не видели моих крылатых ударников. Я с удивлением посмотрел на него. Какие крылатые ударники, недоумевал я. Что это значит? Они помещаются рядом с пчёлами. Это друг мой, боевая публика. Знаете, сколько неожиданностей бывает на сельскохозяйственном фронте. То на плодовые деревья нападут гусеницы бабочки баярышницы и всё сожрут до чисто. То яблонная плодожорка появится в садах, то озим начнёт есть личинка озимой совки, то на бахчах и огородах Появится тля и начнет губить дыни и прочее. Словом, беда. Вот тут-то ко мне летят телеграммы со всех концов, вызывают ударников. Я, батенька мой, составляю крылатые бригады и посылаю их в бои. Совсем как Наполеон, командую армиями. Он закурил свою трубку, и мы отправились вверх по лестнице. Дорогой, я старался угадать, как же борется Хамутов с вредителями, которых он назвал. И причём тут Анибиус? На площадке посередине лестницы мы остановились и прошли в помещение рядом с замороженными пчёлами. Здесь не было полока, прямо на полу возвышались груды простых деревянных ящиков, в каких отсылают почтовые посылки. Они стояли вдоль стен отдельными группами. И над ними чётко выделялись крупные надписи: первое наездники, второе наездники другого вида, третье яйца еды яблонной плодоножки, четвёртое божьи коровки. В помещении было так же холодно, как и в других местах живого кладбища. Хамутов добродушно улыбаясь покуривал свою трубочку. Я вопросительно поглядел на него. Вот здесь мои крылатые армии, произнёс он, указывая на ящики. Они, мобилизованные, находятся в полной боевой готовности и в любой момент ринутся на врага. Говоря проще, в этих ящиках, упакованным в замороженном виде, все те насекомые, названия которых вы видите на стене. Они замораживаются, как и пчёлы, сразу сотнями и тысячами в особых коробках. По моей просьбе он рассказал мне замечательные вещи о весьма сложных взаимоотношениях в природе. Так, например, как это отмечал ещё Бахметьев, бабочка-боярышница чрезвычайно сильно размножается, и её гусеницы поедают всю зелень. Но природа создала и врагов этих обжор. Десятки видов перепончатокрылых мушек-наездников, которые прокалывают кожу гусеницы и откладывают в ней яйца. Одна самка-наездника откладывает в среднем 65 яиц, распределяя их в среднем же на 40 гусеницах. Из отложенных яичек вылупливаются личинки как раз в то время, когда гусеница начинает превращаться в куколку и съедают её. Здесь заморожены миллионы этих наездников, сказал Хамутов. Причём, когда они оживут и разлетятся из ящиков, каждая пара их будет стоить жизни сорока гусеницам. Яйцееды ещё полезнее. Они оберегают не только сады от яблонной плодожорки, но и хлебные посевы от озимой совки. Они уничтожают все яйца этих вредителей. Все это ударники И в каждом ящике многотысячная крылатая бригада. Ну, а Божьи коровки зачем попали сюда, к этим храбрым джигитам, спросил я. Ведь само название этих насекомых стало презрительной кличкой для беспомощных людей. Хамутов, дружески хлопнув меня по плечу, спросил: "Хотите видеть, как эти Божьи коровки работают? Пойдёмте в нашу контору разбирать почту". — Возможно, что кое-где эти коровки уже нужны. Тогда вы сможете поехать на место военных действий. Мы вышли из вечной зимы, как сказал Хомутов, сняли теплую одежду и занялись в конторе просмотром писем и телеграмм. — Ну, так и есть, — воскликнул через некоторое время Хомутов. — Из Закавказья пишут, что там на Бахче совхоза «Красный серп» появилась тыквенная тля. Он надел очки и углубился в длинную телеграмму, стараясь точно угадать пропущенные для краткости слова. «Знаете, Алексей Иванович, робко предложил я, мне на днях нужно ехать по поручению известий в Сухуми и писать статью об обезьянием питомнике. Давайте я отвезу ваших наездников». Хомутов улыбнулся, глядя через очки. «Не наездников, — поправил он меня, — а божьих коровок». Это тема интереснее, заметил я. Да, их работу легче наблюдать, продолжал Камутов. Я знал, что вы едете, поэтому и намекнул давче вам. Ну что ж, поезжайте на наше поле битвы в качестве военного корреспондента. Дней через 5 я приехал на машине в совхоз Красный серп. С сознанием важности данного мне поручения Уже хотел торжественно выгружать все десять ящиков с божьими коровками. Но заведующий совхозом, чтобы не терять зря времени, распорядился тотчас же начать борьбу с тлей. Мы отправились на Бахчи. Дыни, тыквы, арбузы и огурцы давно развернули широкие листья, пустили густые плети и усы, кое-где ведь не лиси первые плоды. «Вот что значит юг!» — воскликнул я. У нас ещё далеко до этого благодать. А вы посмотрите поближе на эту благодать, с досадой возразил заведующий, поднимая зелёную плеть тыквы. Я нагнулся и увидел, что растение было почти всё усыпано тлёй. Местами вредители сплошь покрывали усики и листья, которые кое-где уже вяли и морщились. Но ну, сказал я: Пускайте скорее Крылат, ударников, как их зовёт, Алексей Иванович. Заведующий совхозом весело улыбнулся. Ну а как сам старик поживает, спросил он шутливо, но любезно. Замечательный человек, гений, можно сказать, и душа человек. Николай Никитич обратился к заведующему работой. Как нам их выпускать? Сколько штук в каждом ящике? спросил меня в свою очередь Николай Никитич. 15.000. Так вот, товарищи, на каждые 2 гектара по ящику. Имейте в виду, добавил я, вспомнив указания Хмутова. Каждый ящик содержит по 5 коробок. Их нужно расставить на 2 гектарах приблизительно в равном расстоянии друг от друга. Работа эта началась часов в 10:00 утра. А к 2:00 дня вся армия маленьких жучков 1150.000 штук была размещена на двадцати гектарах бахчи. На другой день, перед отъездом из совхоза, я с Николаем Никитичем заглянул на бахчи. Мы увидели поразительное зрелище. Кругленькие жучки красного и желтого цвета с черными крапинками на спине медленно ползали по листьям и побегам растений. Их челюсти непрерывно шевелились, и они не могли бы спать, врезаясь в плотную массу тли. Захватывает лиу, божья коровка прокусывала и выпивала её, оставляя пустую шкурку. «И скоро эти крылатые ударники и уничтожат всех вредителей, спросил я. Николай Никич с счастливой улыбкой хозяйственника сказал: "Эти не подкачают. В неделю прикончат всю погонь. Я теперь спокоен. Приезжайте к нам есть дыни. А пока передай Тихомутову привет и сердечную благодарность.